так называемые частичные, а по сути своей реалистичные меры разоружения, тоже постепенно исчезали из советской программы. Громыко относился к этому стоически. На президиуме с военными никогда не спорил, а уступал. Единственную тему, которую он старался удержать на плаву, прекращение ядерных испытаний. И то проталкивал через Хрущева оставаясь как бы в стороне. По этим причинам пропаганда всеобщего и полного разоружения велась агрессивно, с шумом и бранью, так что вызывала к себе инстинктивное недоверие и отторжение. Советская советской делегации в Женеве это называлось «эффектом Шустова». Шустов — начинающий дипломат из делегации Царапкина, Меня посол по особым поручениям был очень изобретательный, живой и остроумный молодой человек, которым гордилась вся славная референтура. Каждое утро он шел пешком узкими улочками района Паки из отеля Метрополь до Рю де Пе, где работала советская делегация. По пути у одной из вил, за небольшой изгородью, обычно сидела собака. Самая обыкновенная, добрая и умная швейцарская собака, которая лает-то по-настоящему не умела, Отвыкла. Инстинкты пропали. Так вот, Володя Шустов, проходя каждое утро мимо этой доброй собаки, делал злое лицо и орал на нее страшным голосом ⁇ Мир, дружба! ⁇ Сначала собака удивлялась, а потом стала злиться все больше и больше. Постепенно, Восстановились природные инстинкты, и теперь, когда Шустов появлялся на улице, собака с лаем бросалась на ограду еще до того, как услышит ненавистные мир и дружба. Кончилось все это печально для Шустова. Однажды, когда он шел, как обычно, на работу и мирно беседовал с приятелем, обсуждая какие-то свои разоруженческие дела, собака оказалась на улице. Она молча сидела и, видимо, давно поджидала обидчика. Увидев Шустава, она молча, без лая, бросилась на него. Тому оставалось только отмахиваться портфелями, жалостно просить о помощи, пока не вступили в хозяева и не спасли советского дипломата. Примерно такой же эффект вызывала назойливая и агрессивная пропаганда всеобщего и полного разоружения. Молодые сотрудники советской делегации в Женеве только удивлялись. Неужели наверху не видят, что наши призывы приводят к результатам совершенно противоположным? Советским предложениям не верят. Они вызывают подозрительность в отношении истинных намерений советской политики. Но чтобы подкрепить пропагандистские успехи Кремля... В Женеву приехала специальная ударная группа из Комитета защиты мира. В ней были подобраны люди на все вкусы и взгляды. Рабочие, крестьяне, поэты, артисты и даже священник. Возглавлял ее писатель Корнечук. Борцы за мир сначала выпили хорошенько, а потом устроили беседу по душам с той же советской делегацией. Спрашивали, какие трудности она испытывает с продвижением программы всеобщего и полного разоружения. Сначала им пытались по-хорошему объяснить, что дело это пустое, поэтому на него никто не клюет. Но борцы за мир лезли на рожон и возмущались. Тогда один из сотрудников делегации, Володя Баскаков, возьми и скажи им. «Понимаете, для среднего западного человека...» Наши призывы к борьбе за мир звучат порой так же абсурдно, как призывы трахаться во имя сохранения девственности. Боже, что тут случилось? Борцы за мир, приехавшие из Москвы, были настолько возмущены, что не помогла даже новая бутылка коньяка. Утром они пожаловались Зорину на его сотрудников, да еще намекнули, что в его делегации Слабо обстоит дело с политико-воспитательной работой. Дед, как между собой звали Зорина, обещал им наказать виновных. Но наказывать, конечно, не стал, а только сказал...